Марсель Оливье – один из отцов «Спартаковской легенды». Итак, за те недели, что прошли в фориях, «Спартак» стал настоящим вождем, соединившим с достоинствами тактика истинный талант организатора. Романисты и романизирующие историки восстания рабов описывают действия этих людей в начале 72 -го года Дрождества Христова с огромной долей фантазии. Уже в 1929 году, за 10 лет до Артура Кёслера, Марсель Оливье задал тон описанием лагеря, устроенного Спартаком между двух рек, текущих Фурием. Марсель Оливье – французский коминтерновец, позднее троцкист. Именно от него пошла идея, что рабы не взяли сам город, что противоречит согласному свидетельству Флора и Опиана. Он даже выдумал цитату из Опиана, на основании которой утверждал, якобы Спартак не мог и не желал никого наказывать, а наводил дисциплину нравственными наставлениями. Под пером Оливье Спартак стал прямо-таки античным Руссо, святым в миру. Писатель даже утверждает, что он отдал часть своей добычи в возмещение жителям форий, которых ограбили какие-то нарушители дисциплины. Ни одна из этих аллеографий ни в малейшей мере не основана на исторических свидетельствах. Даже странно видеть, что Оливье дошел до такого романтизма, хотя прекрасно знал античные источники, и в его биография Спартака есть замечательные строго научные места. Но факт в том, что этот довольно малоизвестный автор, близкий к пацифистским кругам межвоенного периода, произвольно обращается с источниками ради политического дискурса своей среды. Ловко сочетая правду и ложь, его книга, конечно, способствовала созданию определенного образа Спартака в уме широкой публики. Именно общая серьезность его работы сделала правдоподобными отступления прямо порожденные его фантазией. Позднее они сыграли важную роль в спартаковской мифологии XX века. Ведь Артур Кёстлер, предлагая открыто романизированную версию жизни Спартака, во многом ориентировался на книгу Оливье. Его роман имел гораздо более широкий успех, чем эта книга, был переведен на многие языки и оказал влияние на многих авторов, привлеченных этой историко-политической тенденцией. В 1951 году, в разгар Холодной войны, член американской компартии Говард Фаст пошел еще дальше Оливье и Кёстлера, предложив третью, еще более большевистскую версию. Этот опус оказался столь созвучен пролетарской ортодоксии, что в 1953 году даже удостоился Сталинской премии мира. Сталинские, позднее Ленинские премии за укрепление мира между народами присуждались по совокупности заслуг, а не за конкретные произведения. В качестве высшего признания, именно на основе главным образом этого романа, в котором Спартак чуть ли не предвозвещает пришествие Христа, Стэнли Кубрик создал своего «Спартака». Сценарий фильма написал сам Говард Фаст. Его фильм, снятый в 1960 году, преимущественно благодаря исполнению главной роли Кирком Дугласом. Через 50 лет после выхода именно с этим пеплом по-прежнему соотносится для широкой публики образ Спартака. Если не использовать источники от противного, можно сказать, что действительность немного отличается от той, которую предлагает несколько поколений исторических романистов, вдохновившихся концепцией Марселя Оливье, и бодро развивших ее. Прежде всего, ничто не говорит о том, что Спартак расположился именно в фуриях. Скорее следует предположить, что лагеря людей, которых к весне источники насчитывают десятками тысяч, тянулись между консенцией и фуриями. Эти городки, которые по Апиану были взяты, а население их по флору истреблено, французский перевод этого места флора говорит о страшной резне русский об ужасных опустошениях. Возможны оба понимания, но второе вызывает больше доверия. Вероятно, заняли самые старые войска Спартака. Остальные, ежедневно пребывавшие, должно быть, устраивались как могли в палатках или шалашах вдоль рек, текущих к морю из консенции. Из консенции к морю течет только кратис, кратий. Вероятно, речь идет о междуречии Кратиса и текущей севернее с других холмов, речки Сибарис, Кошеле. Кроме того, древние авторы ясно говорят, что в 1972 году рабы не вступали в священный союз эксплуатируемых против эксплуататоров. Той классовой солидарности, о которой большинство историков говорит под влиянием Карла Маркса, сделавшего Спартака своим любимым героем, в письме Энгельсу 27 февраля 1861 года Маркс называет Спартака самым великолепным парнем во всей античной истории и истинным представителем античного пролетариата. У подножия гор силы не существовало. Да и как могло быть иначе? Между Эбером, Галом, Фракийцем, Греком и Сирийцем было слишком мало общего, даже когда они становились восставшими рабами.